Голова 21. Кирилл. Непонятно кто и что. Странное состояние. Ощущение невесомости. Даже небытия. Хотя, хотя как таковых привычных ощущений вроде осязания, обоняния, зрения и слуха нет. Ничего нет. Ни чувств, ни эмоций, ни желаний. Нирвана. Абсолютный покой и безмятежность. Лишь на краю сознания мелькают какие-то тусклые вспышки образы, какие-то картинки, но вникать в них нет никакого желания, ибо это может нарушить равновесие. Нормально ли это? Но и искать ответ на этот вопрос тоже нет никакого желания. Мелькают какие-то образы, но ну и пусть мелькают. Они не мешают. Покой. Но не мешают чему? Опять вопросы? К черту их. Безмятежность. Нужно в ней окончательно раствориться, чтобы ничто не мешало. Но почему-то не получается. Что-то сдерживает, словно клетка какая-то. Сознание прошибло яркая вспышка. Одна, вторая, третья. Они прошибали точно легкие разряды электричества. Что это такое? Удары импульсы прекратились, и теперь шел пронизывающий все существо постоянный ток таким тоненьким-тоненьким ручейком. Несмотря на слабость постоянного тока, с течением времени что-то менялось уходила какая-то муть словно ручей вымывал грязь очищая русло сознание становилось яснее появлялись чувства кто я кирилл керл кирилл кирилл ксирал керл кирндрел кирдрильд кирилель керл хм как много имён «Но может, все-таки правильнее будет Кирилл?» «Да, точно. Именно так меня и зовут. Где я?» «Мое сознание накрыло волна паники. Я не ощущаю себя. Совсем. Пытаюсь пошевелиться, но не выходит. Хотя какое-то движение все же есть. Ничего не понимаю. Надо осмотреться. Но опять фиаско. Я ничего не вижу. Зато...» ощущаю Действительно, появилось странное ощущение объема пространства вокруг меня. Никогда не ощущал ничего подобного, а потому почувствовал себя как слепец, попавший в темную-темную комнату, что стучится о стены головой, да еще страдающей клаустрофобией, так как стены словно сжимаются со всех сторон. Вновь пришлось напрячь силу воли, чтобы не поддаться панике и не начать метаться из стороны в сторону это может быть вредно, особенно в свете того что произошло а что собственно произошло обратился к памяти и чуть не утонул в потоке информации о прошлом невероятные объемы четкость это особенно впечатляло так как воспоминания нахлынули не последовательно, а как бы все разом что создавало ощущение прорванной плотины с выходом потока сметающего всё на своем пути тише тише Не все сразу. Оставим в покое младенчество, детство, юность, отрочество. Мне нужен буквально последний час. Вот оно. Неназываемый. Бой с ним. Так он что, убил меня? Я мертв? Но позвольте, я мыслю, значит, существую. Но как я могу существовать после того, как меня убили? Хм... Чего-то не хватает. Чего? Пожалуй, не хватает ехидного голоса, что мне все объяснил бы, пусть с издевкой, но доходчиво. Ау, Шиза, ты где? Шиза! Хм, похоже, у меня все же было не раздвоение личности, а кто-то или нечто подселилось ко мне. И не называемый этого нечто меня лишил, вытянув в амулет». Придется во всем разбираться самому. Впрочем, вариантов немного. Если меня замочили, то стала быть я бестелесная форма, душа. Отсюда все странности с памятью и пространства. Ну и прочее по мелочи. Вот только почему я не развеялся? Или что со мной должно было произойти? И почему, собственно, я ощущаю стены? Хм, ну да. Забыл, где меня убили. Здесь же жил не называемый и тоже в бестелесном состоянии. Да и логово его, пирамида, и внешне, и внутренне, похоже, пирамида и впрямь обладает какими-то концентрирующими свойствами, особенно если вся опутана различными силовыми щитами, заклятиями. Потому и не развеялся, раз уж меня никто нигде не ждет. Я ведь никому из богов не посвящен. И что это за ручеек силы, что меня подпитывает? Он же меня и разбудил. Проклятие. О чем я думаю? Неназываемый. Я его не ощущаю. Как и своих гражданских жен. Черт, мне нужно нормальное зрение. Дух я или где? Ну? Ощущение пространства под напором моего желания трансформировалось в более привычный визуальный видеоряд. Правда, с той поправкой, что я видел все вокруг, одновременно ощущая. Что ж так даже лучше. Как и ожидалось, я обнаружил себя в той самой пирамидальной зале, где состоялась битва с неназываемым, кою мы с треском проиграли, за что и поплатились. Меня завалили. А что с литией, с и алгранной и торсоранной? Их тел, как, впрочем, и своего, я не обнаружил. Вот только свое тело я все же ощутил, словно какая-то ниточка связывала мой дух и бренные останки, «Мою тушку куда-то переместили. Что ж, надо посмотреть», — подумал я с большой надеждой, что своих подруг я так и не увижу. «Ведь если их нет, то есть хоть какая-то вероятность, что они уцелели. И надо поторопиться, а то вряд ли с моим телом поступят достойно и похоронят со всеми полагающимися почестями на почетном кладбище с троекратным салютом. Наверняка бросили в общую кучу с остальными жертвами». А уж что с ним сделают, я даже гадать не хочу. Но ведь как-то тела утилизируют ведь, иначе бы тут выросла гора трупов. Движение к моему облегчению далось без проблем. Просто захотелось сместиться в сторону и сместился. Идти, лететь, перемещаться пришлось недолго и недалеко. Всего с полсотни метров по извилистому коридору. Нырнул в дыру в полу небольшой комнаты и оказался в огромном зале, заполненном телами. Сотнями, тысячами тел. Хорошо, что у меня нет обоняния. Дышать здесь наверняка просто невозможно. А самое ужасное, что тела жрали какие-то чудовища. Десятки тварей с ненасытными утробами, с явной примесью демонической составляющей. И одна такая сволочь подбиралась к моей тушке, уже готовясь отхватить ногу. Свали, тварь! Инстинктивно мне удалось нанести чудовищу удар. От меня словно выстрелил длинный шип и вонзился в тело монстра. Пища. Я потянул энергетическую составляющую жертвы в себя и без особых проблем поглотил. М -м -м. На вкус как даже не знаю что. Но противно. И что-то подсказывало мне, что лучше поеданием этих тварей не увлекаться. Так это травануться можно. Это в лучшем случае. А в худшем... Можно стать таким же тупым чудовищем-падальщиком. Но ближайших тварей я все же убил. Правда, без поглощения. Вот только что теперь делать? Ну, первым делом я обследовал окружающие тела. И, к счастью, не нашел среди них своей арчанки, вампирессы, лича и дроу. А вот архимага нашел. Наполовину сожранного. Да, не повезло. А что дальше? Я посмотрел на свое слегка мумифицированное тело, с коим продолжал оставаться связанным. Решение напрашивалось само собой – подселиться в собственное тело, раз уж я с ним связан. Но я ведь вроде как умер, и точно живым не стану. Эх, где ты, моя Шиза? Сейчас наверняка посмеялся бы надо мной. Дескать, станешь злобным зомбаком. Я действительно ощущал некоторую потерю и сожаление из-за отсутствия Шизы, кем бы и чем бы она ни была. Но, похоже, другого варианта у меня нет. Оставаться в этой пирамидальной горе я не могу. Попробовать выбраться из нее в виде духа? А где гарантии, что меня не развеет вне стен этой пирамиды? Тот и оно. А вот некоторая уверенность, что я выживу, если вернусь в тело, присутствовала. Что ж, придется становиться зомбаком. Я вдруг подумал, а не является ли посмертная связь с телом бонусом от литии? А что? Вполне может быть. Ведь от других что-то получал, а не будь этой связи так и остался бы непрекаянным духом. Это в лучшем случае. В общем, набравшись решимости, я сблизился со своим телом и постарался с ним слиться. «Хм, странные ощущения». Что-то вроде того, как если бы надеть на себя затвердевшую одежду. Собственное тело подчинялось мне с некоторым усилием. Разносить надо. Правда, селенок было как-то маловато. Хотя я ведь зомби. Мертвец, а значит, мне нужна некроманна. Стоило об этом подумать, как меня словно накрыло. Уж чего-чего, а некроманны здесь плескалась выше крыши. Почувствовав, что сейчас лопну от энергии смерти, так много я закачал в себя некроэманаций, зарастив при этом рану от кинжала, решил выбираться из этой свалки полуразложившихся тел. Вот только как. Дырочка, в которую сваливали тела, находилась над головой в десятки метров, а вскарабкаться по стенам и тем более пройтись по потолку – это задание не для меня. Других выходов здесь нет, по крайней мере, я не вижу». Мне не оставалось ничего другого, как заняться плетением веревки из тех ошметков одежд, что имелись на телах. Та еще работенка. Потратив кучу времени, но в принципе не чувствуя усталости, я сплел веревку необходимой длины и завязал ее на длинную кость, похоже, раньше принадлежавшую огру. Раскрутил и буквально с первой попытки забросил ее точно в дырку, где она и закрепилась в узком месте типа трещины. Вылезти наверх не составило труда. Поднялся уголком, как волк в мультфильме. Силы у мертвого тела оказалось на удивление много. Или это из-за большого количества некроманны, кое я пропитался насквозь. Думаю, проверять и разбрасываться силой почем зря не стоит. А значит, надо беречь энергию и не изображать из себя Геракла, сворачивая горы там, где эти горы можно обойти. Гора оказалась просто пронизана лабиринтами ходов но я без каких-либо блужданий выбрался наружу. Особо не заморачиваясь, хлопнул одного из младших жрецов Неназываемого по голове, лишив его сознания, и взвалив его на плечи, пошел прочь. Этот, с позволения сказать пленник, мне требовался, чтобы без проблем и срабатывания сигнализаций выйти за пределы охранного периметра логова Неназываемого. Поскольку никакого переполоха не случилось, думаю, мне все удалось в лучшем виде». Сбросив груз, я добрался до захоронок. Надел свой доспех, собрал оружие. Только что теперь? Куда идти? Нет, я прекрасно понимаю, что главная цель – прогнать не называемого из своего замка. Почему решил, что он у меня дома? Да потому что его в собственном логове нет, а идти ему больше некуда. Тут меня хорошенько приложило. Я наконец осознал, что мои жены и дети для не называемого все равно что батарейки. Так что надо поторапливаться. А то, чем дольше я бездействую, тем больше вероятность, что всех моих жен и детей пустят под нож. Этого допустить никак нельзя. Никогда этого себе не прощу. Но, с другой стороны, не зря же говорят, что спешка важна лишь при охоте на блох. Поспешишь — людей насмешишь. Хотя в моем случае будет совсем не до смеха. Надо подготовиться. Вот только как? Один раз уже подготовились, и как результат, я зомби. Во второй раз он меня убьет окончательно. Черт. Вот, кстати, интересно, что ему мешало раньше атаковать меня в замке, если, как выяснилось, он намного сильнее меня? Такое впечатление, что только природная осторожность, граничащая с трусостью. Ведь он столько столетий или даже тысячелетий прятался от всех и вся сидел тише воды ниже травы, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Думаю, не так-то просто изменить свое поведение и мотивацию даже с ростом сил, потомуму и пытался разобраться со мной чужими руками, а прямое поглощение архимага, зачем ему ритуал жертвоприношения. Ну допустим, что раньше он был слишком слаб для прямого поглощения и требовался костыль в виде алтаря. А потом, когда стал намного сильнее, Привычка? Вряд ли. Скорее, алтарь выполняет какую-то важную функцию вроде формирования энергии в более удобоваримую форму, делая ее более питательной и даже вкусной. Ритуал стал чем-то вроде готовки на огне или варки. Мы же ведь тоже можем потреблять продукты сырыми, но предпочитаем готовить. Так повышается их усваиваемость и максимальное полное поглощение потому и сам не охотился. Какой смысл носиться по миру, по той же топе, если это столь энергозатратно? Жертвы будут только восполнять потери на перемещение и нет никакого роста в плане силы. Нет накопленной манны. Опять же, учитывая, что в сыром виде жертвы не столь питательны. И не стоит забывать про маскировку, а такая его охота привлекла бы внимание всех заинтересованных лиц и началась бы охота наоборот – потому и жертв ловили его слуги и выводили караваны. «Ладно, для начала надо выбраться из проклятых земель и решать проблемы в порядке очереди. У меня все же еще есть некоторые резервы. сукуп например». Я невольно улыбнулся, представив, что сейчас сказала бы моя Шиза. «Дескать, захочет ли теперь Хайлэйса выполнять договор с зомбаком? Уж она -то точно не некрофилка». А с другой стороны, чем она хуже меня? Я ведь тоже <смех>, с литей, хоть и не осознавал это по пьяному делу. Потом она, правда, жила, пусть и на время, что мне не светят по определению. Да, даже если я и освобожу своих жен и детей, то даже думать о будущем не хотелось. Я — зомби, и им, по сути, останусь навсегда. Семья, прямо скажем, не стандартных». Хотя и раньше она таковой не являлась. <смех> Но так уж точно ни в какие ворота не лезет. По крайней мере, лития составит тебе пару. Пробормотал я в стиле своего второго голоса. Выглядеть будет весьма органично. От таких мыслей впору в петлю лезть. <смех> а смысл? Сказал я и засмеялся, представив себя в петле, раскачивающемся на ветру. Да уж, не смех и грех. «Я ведь не душу, трупу это ни к чему, так что удавиться будет весьма проблематично». Я с трудом заставил себя заткнуться, да и разговаривать с самим собой не стоит, это уже само по себе диагноз. Нужно себя контролировать, а то недолго и свихнуться. Безрадостные мысли о будущем я постарался выбросить из головы. «Это будущее нужно еще обеспечить, для чего победить не называемого в матче-реванше». Но только и позитивных мыслей при всем желании не сыскать. Разве что я, скажем так, существую, а значит, не все потеряно. Лития опять же экспериментировала с моей кровью и вроде как продвинулась в вопросе. Вдруг у нее получится? В общем, надо надеяться на лучшее. Из проклятых земель я выбрался без особых проблем. Никто меня из местной живности и нежити особо не беспокоил и тем более не атаковал при встрече. Так, посмотрим друг на друга и разойдемся. И неудивительно, я ведь сам нежить, то бишь свой в доску. Да и маловато что-то этих тварей, словно вымерли. Сколько вообще времени прошло с момента моей смерти? День? Два? Неделя? Месяц? А может год? Нет, вряд ли так много. Максимум неделя. Ну месяц. Опасность проклятых землях представляли только различные аномалии, да и то не все. Но те, что были реально опасны даже для меня, я знал, как обнаружить, и обходил стороной. Выйдя из проклятых земель и удалившись на день пути от границы, я остановился. Дальше, еще через день пути, начинаются мои владения, и надо быть осторожнее. Меня вполне могут завалить пограничники, просто не признав. Если мои пограничные войска еще существуют. Они заменены на тварей называемого, Тот-то в проклятых землях пусто. Еще раз проверил свое оружие. Мечи и ножны в полном порядке. Ракетница тоже. А вот с винтовкой не все ладно. Магическая составляющая оружия не отзывалась. То есть стрелять фаерболами и ледяными иглами я не могу. Точнее, не рискнул. Я теперь не рассар и смогу выстрелить раз пять. А потом моя аура истощится. Так что остались только те возможности, что были заложены в конструкцию изначально. Ну и с этим не все, ладно. Элементаль воздуха, что должен подкачивать воздух, не отзывается. Не опознал он во мне хозяина и свалил, как и было ему втолковано на тот случай, если оружие попадет в чужие руки. Видно, моя аура сильно изменилась после смерти. Что ж, не зря я на этот случай взял насос и запасной баллон. Взял на тот случай, если в проклятых землях или что-то спугнет. Но идти с этим убожеством на неназываемого — глупо. Надо с кем-то посоветоваться. И тут остается только демонесса. Может, чего умного подскажет, а то и поможет. Печать договора с Суккубом едва теплилась в моей ауре. Развейся эта метка, я до Хайлейса не дозвался бы. — Призываю Хайлейса! — «Кирейл, это ты?» — спросила Димонесса, явившись на зов. «Я это... Я... Неважно, выглядишь». да уж, действительно, бывало и лучше», — невесело хмыкнул я. «Что случилось?» «Ну, я и рассказал о неудачной попытке ликвидации неназываемого». «Понятно. Но я так понимаю, ты позвал меня не для выполнения договора». Все же позволила себе усмешку сукуп «А вдруг?» — принял я ее шутливый тон. «Ты же и мертвого поднимешь Ты меня уморил, Кирейл! А если серьезно?» «Просто поговорить. Совета спросить. Я не представляю, что мне делать. Я слишком слаб и один с ним не справлюсь, если уж с командой оплашал. Вот и думаю, может, у тебя есть какие идеи и возможности?» «Увы!» «Тут я тебе ничего посоветовать не в состоянии», — сказала Демонесса после короткой паузы, что потребовалось для размышления. «А по возможностям, все, что я могу, — это призвать свой легион и повести его на штурм твоего замка». «Плохая идея», — отрицательно мотнул я головой. «В замке остались все мои жены и дети. Они пострадают при штурме, или неназываемый сделает их заложниками. Да и не взять его штурмом. Ты потеряешь свой легион». Твое предложение можно использовать лишь как отвлекающий фактор. Других нет, — пожала плечами Хайлэйса. Было видно, что у нее, собственно, и нет никакого интереса в спасении остальных моих жен. Впрочем, это вполне объяснимо и понятно. Она, в конце концов, демонится, и, как все демоны, жесткая индивидуалистка. И этим все сказано. Помолчали. «Может, тогда пойдешь со мной?» — спросила-предложила Хайлейса. — Куда? — Как куда? — Домой. Ты не забыл, муж мой, что у тебя есть еще один замок? — Ты это серьезно? — ошалел я. — Особенно про мужа. — Естественно. — Но я же... — Хм, ну тебе это не помешало в свое время? — хохотнула Демонесса. — Я тогда был пьян. — насупился я. Все-таки я старался не вспоминать тот случай, благо особо и не помнил ничего. Не имеет значения. Ты по-прежнему мой муж, и тот замок твой. А что касается твоего вида... суккуп пожала плечами. В конце концов, можно провести ритуал переселения души. Интересное предложение, невольно подумал я. Действительно, очень соблазнительное. Если бы я был один, то воспользовался бы, не задумываясь. И горяно там все. Но я не один, на меня надеются мои жены. И уж, конечно, я не брошу детей, никогда себе подобного не прощу. Так что для их освобождения я сделаю все возможное и невозможное. Ритуал переселения души тоже весьма и весьма занятная штука. Значит, в теории я могу получить себе живое тело, пусть и чужое. Не все еще потеряно, вот только если я пойду с тобой что обратно вернуться уже не смогу?» «Нет». «Этот вариант тоже не подходит», — отказался я. «Разве что на крайний случай. Кстати, а ты можешь проникнуть в замок и эвакуировать?» «Нет, неназываемый меня сразу же заметит и прибьет». «Проклятие!» «По всему выходило, что Демонесса мне помочь не в силах, только эвакуировать меня в ад». Но даже в таком моем состоянии мне как-то на нижние планы не хотелось. Не моё Да и слаб я слишком для жизни среди демонов, в чьей среде царит культ силы. И переселение души ничем в этом плане не поможет. Что же делать-то, а? А что богиня? — спросила Хайлейса. А что богиня? — не понял я. Может, она чем поможет? Хм, а она чем может помочь? У нее самой сил сгулькин гульки нос, едва поддерживает свое существование. Но, по крайней мере, советом одарит. Не все же красивые девушки страдают отсутствием мозгов. Тем более богини. Арселена. Тут же позвал я, попытавшись сконцентрироваться на образе богини красоты, что возник у меня перед глазами. Арселена, прошу, приди. Не получается. Не слышит, наверное. А если слышит, то селенок маловато проявиться даже на ментальном уровне. И что теперь? В храм бы ее сходить. Не зря же их строят. Наш не построен. Наверняка только и успели, что фундамент заложить. Придется в проклятой земли возвращаться. Тяжко вздохнул я. Вот еще. У меня времени на это нет. Своих дел на плане выше крыши. Но... «Представь то место, где вы обнаружили статую», — потребовала Суккуб. Зажмурившись, чтобы ничто не отвлекало и даже не спрашивая, зачем это нужно, я в мельчайших подробностях вспомнил тот подвал, где обнаружил статую богини красоты и ее саму. Краткий миг дезориентации. А когда открыл глаза, я обнаружил себя в том самом подвале. А вот и статуя. «Да уж, сильна Суккуб стала». Я подошел к статуе и положил руки на алтарь. Крови все равно нет. Арселена. На этот раз богиня красоты отозвалась практически сразу, и даже крови не потребовалось. Статуя засветилась, замерцала, окутавшись туманом, а когда дымка спала, на постаменте оказалась богиня во плоти, в искрящейся золотистой полупрозрачной тоге. Кирилл? Да, это я прекраснейшая. Да, знаю, что выгляжу ужасно и оскорбляю твой взор своим безобразием. Что-то меня не в ту степь понесло. Кирилл, хватит нести чушь. Рассказывай, что произошло. Я вновь поведал о битве с Неназываемым, во время которой меня и завалили. И вот пришел и спросить совета о том, что делать и как быть. Хм, нахмурилась богиня. «Я ничего не смогу сделать с неназываемым. Он сейчас сильнее меня. Слишком мало верующих я успела получить. Хорошо, что он не знает обо мне. А то мог бы меня атаковать через алтарь и поглотить, сразу же добившись своей цели». «Что насчет совета?» «Сразу говорю, бежать я никуда не собираюсь». «Я знаю», — улыбнулась богиня. «А что касается совета...» Арселена вдруг пристально вгляделась в меня, вспыхнув своими золотыми глазами, словно просветила рентгеном насквозь. Через несколько мгновений на ее лице отразилось удивление и даже удовлетворение. «Очень интересно». «В чем дело?» – забеспокоился я. «Да так? Ты ведь получал что-то от своих гражданских жен?» «Да. Вроде как красарская способность. Весьма полезная штука, надо сказать». «Еще бы! Вот и от меня кое-что получил!» «И что же?» «Что ж, ты хотел получить совет, и я тебе его дам!» Официальным тоном сказала богиня, вернувшись на свой постамент, проигнорировав мой вопрос по поводу божественной плюшки. «Чего же я от нее мог такого получить?» «Тебе нужно сделать так, чтобы твои подданные узнали, что ты жив и скоро придёшь их освободить!» «А в чем смысл?» «Как мне это поможет одолеть неназываемого?» Богиня только улыбнулась, сверкнула вспышка, и на постаменте вновь стояла каменная статуя. «Вот ведь!» — в сердцах сказал я. да, боги они такие!» С усмешкой кивнула Демонесса. «Никогда ничего толком не говорят. Всегда мозг выворачивать надо, чтобы понять. Но, думаю, мы в любом случае должны сделать так, как она сказала. Плохого она точно не посоветует». «Ну да. Ничего другого нам все равно не остается. Вернешь меня обратно, где взяла, а то у меня нет никакого желания вновь тащиться по проклятым землям». «Без проблем». Хайлыса коснулась меня. Опять мгновенная дезориентация. И я обнаружил себя на знакомой полянке. «Хм. Теперь надо как-то всем. Я все сделаю. У меня это быстрее получится. Спасибо». «Не за что, мой лорд». Махнув хвостиком, суккуб исчезла во вспышке портала. Пошла агитировать моих подданных. Что ж, с таким способом перемещения у нее это действительно получится гораздо быстрее. А что делать мне? Хм. Откуда-то возникло ощущение, что нужно немного подождать. Что ж, подождать так подождать. Кажется, я начинаю понимать, что именно я заполучил от богини красоты. «Что ж, интересно, как это будет работать».